А вот была история. Бывший морской министр, адмирал Павел Васильевич ч и ч а г о в во время Отечественной войны 1812 года был одним из руководителей крайне неудачной для русских войск переправы через Березину. После этих событий ч и ч а г о в оказался предметом всякого рода насмешек, шуток, эпиграмм. Именно ему посвящена басня Крылова «Щука и кот» «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник» ч и ч а г о в впал в немилость и, получив значительную пенсию, поселился за границей Там он постоянно критиковал российскую политику Как-то уже после войны в Париже с ним встретился русский дипломат Петр Иванович Политика Выслушав все рассуждения отставного адмирала о порядках в России, политика язвительно заметил. «Признайтесь, Павел Васильевич, ведь есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других странах». ч и ч а г о в удивился. «А что, например?» «Адмиральская пенсия».